Глава 10 Тара. Волшебница Гаята, наш преподаватель, была на вид совсем молодой девушкой. В темно-синей мантии, которая подчеркивала ее каштановые с рыжинкой волнистые волосы и яркие голубые глаза. Для занятия знакомства она предложила нам, группе феноменов, отойти в бухту, окруженную со всех сторон кудрявыми склонами, поросшими можжевельниками, соснами, кедрами. Мы сели в круг, на невысокие наклонные деревянные скамеечки. Феноменов было немного. Всего одиннадцать человек вместе со мной. Глядя на некоторых, я бы никогда не сказала, что они одарены. Всегда казалось, что в маге должна быть какая-то изюминка. А здесь ярких было раз-два и общелся. Алана начни пожалуйста покажи нам свой дар попросила гаята и улыбнулась мне я всем это говорю тара каждая способность которая нам подарена свыше важна даже если мы еще не знаем как ее применить даже если кто то назовет ее ерундой любой талант уже по сути дар божий а талант с магическим окрасом тем более Основное правило работы в группе не только сейчас, а вообще не быть одиночкой. Сейчас мы находимся на особенной земле. Так что если кому-то из вас во время занятий придет желание присоединиться или добавить свою энергию к действиям другого участника по взаимному согласию, вы можете и должны экспериментировать вместе. Работа в группе ⁇ цена озарениями и усилением энергии. «Извините, а я могу спросить?» Я подняла руку. «Уже не в первый раз слышу, что Земля Академии чем-то особенна, но не знаю, чем. Вы могли бы рассказать?» Гаята кивнула. «Из древли. школы магии находятся на так называемых островах, участках, на которых велика концентрация магии, так что любые способности усиливаются, и сознание расширяется. Территория Академии, как и других школ, обособлена от другого мира. Сюда обычные люди и маги без разрешения или сопровождающего попасть не могут. «Почему?» — спросила я. «С древних времен школы создавали возле источников, а они только на этих островках и расположены». Вставил очкастый «нет». «Острова — это условное название? Или мы, правда, сейчас находимся где-то посредине моря?» — спросила я. «То есть можно сюда по морю добраться?» «Нет, море — понятие условное. Территория Академии расположена в другом слое пространства», — сказала Гаята. «Извините, не поняла». «Другой слой означает, что это не наш мир, а параллельный», — сказал, поправив очки «нет». Я моргнула. «То есть мы где? Не на нашей планете?» «Я понимаю твое замешательство, Тара», — мягко произнесла Гаята. «Попробую объяснить». Она повернула кисть, будто в танце, и на ее пустой ладони появилась луковица. «Представим, что это наша планета». Гаята провела пальцем по поверхности шелухи. «Вот тут живут люди, построены города». Затем оттянула в сторону первый слой шелухи, обнажив светлую луковую кожицу. Затем еще одну. А где-то здесь находимся мы. И люди с обычной стороны, то есть с поверхности, могут географически попасть сюда. Она ткнула пальцем в точку на луковице поверх шелухи. Но мы-то находимся глубже. Она снова приподняла верхний слой и показала на сочную белую чешуйку от которой росила так же изрядно как с кухни мадам сильван когда настряпала луковый суп то есть мы не пересечемся нас не увидят и мы их но разве это возможно удивилась я как мы сюда попали боже что тут сложного подкатила глаза рыжая ринта через порталы конечно «Гаята, почему мы должны выслушивать одно и то же с каждым новичком?» «Терпение — одна из главных добродетелей мага», — улыбнулась Гаята. «Уж точно не моя», — фыркнула Ринта. «Считай, что это занятие по ее развитию», — с улыбкой сытого кота заявил голубоглазый Адар. «Да, и потому оно очень важное для тебя, Ринта», — сказала Гаята, а затем повернулась ко мне. Всегда и во все времена на территорию школ магии можно было попасть только через порталы. «А если все взорвутся?» — нахмурилась я. «Два, как все слышали, уже взорвались. Мы окажемся здесь запертыми?» «Такого не случится», — заявила Гаета. «Почему?» «Во-первых, потому что главный портальщик страны — наш проректор». С видом знаки, заявила красавица-блондинка, которая отчитывала меня ночью за переполох. А во-вторых, добавила Гаята, снова ткнув изящным пальцем во внешнюю шелуху, «Наши источники сами по себе разумны, запереть их невозможно. Они всегда находят выход и защиту». «Точно?» За много тысяч лет уничтожить источники магии никому не удалось пожала плечами Гаята. «Никто и не пытался», — подал голос невысокий чернявый мальчик с грустными глазами в густых черных ресницах. «В этом просто нет смысла, хабот заметил голубоглазый Адр. «Ладно, время у нас ограничено», — ответила Гаята и захлопала в ладоши. «Тебя удовлетворил ответ, Тара?» «Да, спасибо», — ответила я но подумала, что если луку вздумается прорасти, то и шелуха, и мясистые чешуйки сгниют, и точка. Надеюсь, до этого не дойдет. «Тогда приступим. Алана». Хрупкая веснущая девушка улыбнулась скромно и так, словно мы уже подружились. Она сбросила мантию, оставшись в брюках и белой блузке, и вышла на центр круга. Интересно, что у нее за дар? Зазвучала музыка. Тонкие переливы, нежные колокольчики. Алана повела одной рукой, вскинув ее над головой. Затем другой. Встала на тоненькую ножку и закружилась. Она танцует, удивилась я. А при чем тут магия? Воздух вокруг хрупкой Аланы... Внезапно окрасился розовыми и голубыми волнами, затем лимонными и весенне-зелеными. Девушка-тростинка продолжала крутиться, делая изящные движения руками, а разноцветные волны вокруг нее стали расходиться все шире и шире, и едва одна из них коснулась меня, как в душе моей заиграла нежность. Такое же ощущение, как будто бы я гладила розовые пяточки младенца, а он засмеялся бы мне в ответ. Сами собой мои губы растянулись в улыбке, и стало так прозрачно и светло, что захотелось плакать. Алана танцевала, а лица моих однокурсников просветлели. Даже хищница Ринта улыбалась. Правда, так обычно скалится кошка перед тем, как сожрать мышь. Все прекратилось в тот момент, когда Алана перестала танцевать, а захотелось еще, я сглотнула так и невыпущенную слезу и пораженно посмотрела на юную аландарку. Вот чёрт! Так она может кого угодно пронять. Гаята сказала: Дар Аланы танец. Пока мы выяснили, что она может менять состояние смотрящих. Но я полагаю, у нас с Алланой еще будет много открытий. У меня дар открылся недавно, смущенно сказала Алана. Раньше я просто танцевала в пансионате для девочек. Как и у меня, подумала я, но ничего не сказала. Опасный был у Трастинки дар. Это к я забуду, что они все мне не друзья. Нисана, покажи нам свой дар попросила гаета Та самая невысокая блондинка с идеальной фигурой и надутым самомнением просто провела над травой ладонью. Та полыхнула огнем. Блондинка зачерпнула его и слепила в шар. Усмехнувшись, словно приглашая на бой, посмотрела на меня. Но я была слишком умиротворенной после танца Аланы. Ниссана перебросила горящий шар с одной ладони на другую, и метнула воздух. Подлетев, тот превратился в небольшую птицу. Та почти сразу рассыпалась горсткой пепла. Ничего себе! Очкастый нет, и остальные захлопали. Нисана еще выразительнее надула губки. Наверняка дочь богатых родителей капризная и взбалмошная, сразу видно. «Нет», — проговорила Гаяда. Тот пожал плечами. А что я? Я ничего? Не выпендривайся, Недди», — Хмыкнула рыжая хищница. Давай, намалюй свои цифры. Он их везде видит. А что? Мир состоит из цифр? Мне вас жаль, что вы не видите этой стройной красоты. Нет, поправил очки и достал из висящего на боку планшета лист бумаги. Длинный, почти свиток. Сказал мне. «Назови что-нибудь. Лучше не слишком большое». «Вихрь», — сказала я. «Это не предмет», — фыркнула Нисана, отбросив назад идеально уложенные волосы. «Я справлюсь», — Боркнул «нет», глянув на капризную блондинку, словно показывал только ей. Задумался на мгновение, а потом начал писать длинные формулы, из ими весь лист. Стало довольно скучно. Математика не была моим любимым предметом в школе. Хотелось спросить, ну и что? Нет, закончил расписывать забористыми значками страницу, потер переносицу, выдохнул и сказал. Готово. Над расписанным листом вдруг закрутилась небольшая черная воронка. Цифры и знаки превратились в вихрь, тут даже немного подвывал. С ума сойти, только и выдавила я. Да, удивительный дар у нашего Нидгилворта! произнесла Гаята. И думаю, что применение ему будет не менее поразительным. А ты что умеешь? Повернулась я к кадру, который, казалось, просто грелся на солнышке. Приблизительно то же, что твой орф, сказал белокурый Аландарец. То есть. «Я могу успокоить тебя, если захочешь снести Академию к чертям». «То есть ты духовидец?» И вдруг я услышала в своей голове звуки ручейка, который, казалось, плескался прямо у моей щеки. Я даже вздрогнула, ощутив прохладу и спокойствие. Затем услышала я и голос блондина. И «Я могу заставить тебя прямо сейчас раздеться и расцеловать меня» и ты будешь счастлива при этом. Я подскочила со своей скамейки, вскипев. «Ты не посмеешь!» Орф встал на четыре лапы. Все смотрели на нас с любопытством. Они явно не слышали, что он сказал мне. Вот мерзавец! Адар рассмеялся негромко. «Захотел бы? Посмел. Но не стану. Даже несмотря на всю твою ненависть к каландарцам» и в голове моей добавил. «Но согласись, было бы забавно. Особенно если бы ты стала отвечать на моё воздействие и усилила мой дар своим. Как думаешь, что получилось бы?» Вместе с гневом в животе моём заискрился рубиновый кокон. Орф мгновенно навострил уши, отгородив меня от адера. Я сжала кулаки, Но хищница Ринта вдруг сказала. «Адар спас меня. У него большая сила. Толпу человек в сто на ярмарке утихомирил, когда они бросились на меня, потому что мой дар разошелся. Нас обоих и привезли сюда». «А что у тебя за дар?» — спросила я. Лучше б не спрашивала. Она встала и вышла к центру круга. Из туловища Ринты выросли несколько странного вида ржавых лапок, Из спины вздернулись серые перепонки крылья, тело с легким хрустом покрыл панцирь, сильно увеличив его сзади. Волосы на голове рыжей девушки скрутились в длинные усы, щелкнули и застыли полусогнутые. Я отшагнула в ужасе. Передо мной стояла охряного цвета муравьиная матка с опасными жвалами, ростом с человека гиганта. Ринта уставилась на меня злыми глазами и сказала, «Так что только попробуй сделать ему гадость или нам обоим. В таком виде мне достаточно плюнуть, и ты будешь молиться и выть, чтобы действие яда прекратилось». «Спокойно, я не собиралась вам гадости делать», — ошеломленно пробормотала я, «и вообще никому». «И ненависть свою задвинь к чертям, оставь на потом!» Прошипела она, шевеля жвалами, словно забралами на рыцарском шлеме. Адр неторопливо встал со своей скамьи и дружелюбно погладил гигантскую муравьиху с искаженным, условно-человеческим лицом, нависающим над ним на две головы выше. «Тш, Ринта, девочка, все хорошо!» «Не кипятись!» Глаза у той стали спокойнее. А я заметила, что к ногам Ринта из леса струятся потоки муравьев. «Впечатляющий дар!» Отшагнув на всякий случай, признала я. «Ты невероятна ринта!» то -та! Раскрежетала она и с неприятным треском вернулась в свою обычную форму. Впрочем, видимо, для страстки все же сплюнула на траву рядом. Там мгновенно зашипела и пожухла, словно на нее вылили стакан травы. «Малышка, все хорошо!» Адар подмигнул ей. Ринта ему улыбнулась, а я подумала, что его дар в данном случае очень важен. Успокаивать такое чудовище кто-то должен обязательно. Однако от них обоих неплохо было бы держаться подальше. Мало ли, что ей в голову придет. дари весело вскочила с места. «Ну что, моя очередь. Пошли трупы выкапывать». Девушки замахали на нее руками. «Прекрати, дари Ты можешь и на мертвой мухе дар показать». «Нет, ну так неинтересно. Муха вам не расскажет, что сдохла от пятой бутылки водки без закуси. Айда на кладбище». дари «Тут никто не умирал от алкогольного опьянения», — улыбнулась гаета «Этого еще не всех выкопали», — хмыкнула моя некромантка. «А я ее стала любить еще больше, решив, что надо бы отнести интенданту подарок за то, что с монстром-муравьем меня не поселил. Кто-нибудь из нас точно бы не выжил». Пение Мии после такого светопредставления показалось мне ангельским. Голос у нее был глубоким, красивым и негромким, и я даже помолилась, чтобы обошлось без магии. Зря. Мия вдруг схлопнулась и исчезла, а затем появилась метрах в десяти позади нас. Она мило улыбнулась, махнула пухлой ладошкой и прибежала к нам обратно. «Вибрации голоса Мии воздействуют на пространство», — пояснила Гаята. «Ну вот, а вы боялись, что без порталов останетесь?» Хмыкнул кто-то позади меня. «Мия грянет, гоп-поландарцы, и переместитесь с ней в родные пенаты. Можете и войска свои забрать». Я оглянулась, и среди однокурсников заметила вчерашнего персонажа, которого лишила штанов. Эднат встряхнул ухоженными каштановыми волосами и развязно осклабился. Извините, я опоздал. Слушать еще одну присягу было не в моготу. Зато выспался. Иднат Роум, вы повторно лишаетесь балла за неуважение к правилам академии. Строго сказала Гаята. Вы так можете успешно дойти до отчисления из группы. И отлично. Мне нечего делать среди убогих. Хмыкнул Эднат. Наконец меня переведут на нормальное боевое отделение. О переводе пишите заявление про ректору. Не волнуйтесь, уже написал. Тогда займите свое место и не мешайте». Не теряя самообладания, произнесла Гаята. Я вспомнила, как он отчаянно вчера пытался вернуть штаны и хмыкнула. Он глянул на меня уничтожающе. «О, нищенка уже переоделась» но краши не стало. Мой орф вздыбился и, сверкая красными и синими разрядами по корпусу, зарычал на него. Иднат вскочил и отпрянул. «Э, э, спокойно, я же не нападаю!» Орф встал между ним и мной, продолжая рычать. Гаета быстро оказалась рядом, положила ладонь на голову орфа и приказала. «Спокойно, сидеть!» Призрачного добермана буквально передернуло, но он подчинился. А мое сердце замерло. Растен не говорил мне, что Орв дан мне и для защиты. Я чего-то разволновалась. Гаята пригласила следующих: Два темно-русых парня, похожих друг на друга, долговязые и Юркие, Вин и Яр, оказались братьями-близнецами. Они, как два фокусника, встали друг напротив друга, И начали плести воздух. Это выглядело странно, будто они просто шевелят пальцами. Но потом я заметила отблеск. Вин стукнул пальцами между ними и послышался стеклянный звон. Яр задорно, но как-то не очень весело пошутил. Мы превращаем воздух в лед, почти стекло. Но никто не знает, зачем это нужно. Выглядит интересно, заметила я болваны фыркнул эднат и ты дура место самого отвратительного одногруппника было однозначно занято его смазливой физиономией гаята все же не выдержала достаточно эпитетов эднат роун ваше ценное мнение все уже слышали оставьте его при себе или я перестану сдерживать орфа он так рвется Ее слова все-таки вынудили меня повернуть голову. И я с удивлением обнаружила, что мерцающий доберман по-прежнему стоит в стойке, готовый вцепиться в него. «Это вопреки правилам. Скажите проректору, что его пес сломался». «Ну ладно, молчу». Иднат осторожно пересел на дальнюю скамейку. Я обратила внимание на сидящего у самого края скамьи грустного хабата. «А у тебя какой дар?» Тот понурил голову. «Да никакой почти, по сравнению с вами». «Просто покажи, Хабот, и мы пойдем на перерыв», — сказала Мия. «Ладно», — вздохнул Хабот и достал из кармана смятую бумажку. «Вот». Бумажка зашевелилась, заплясала у него на ладони, похожая на игрушечную собачку, затем взвелась в воздух, покружилась, и опустилась на его смуглую руку снова. «Это все», — вздохнул Хаббат. «Бумага меня слушается. Некоторых это пугает». «Будешь главным мусорщиком в библиотеке», — буркнул Эднат. «Отличная выйдет пара с новенькой поломойкой». Орф опять зарычал. Гаята обеспокоенно склонилась к Орфу. «Странно. Обычно Орфы не реагируют так лично на слова только на энергии и действия. «Ой, Гаята, да что тут странного? Даже орфа бесит придурки!» — заявила Дарья. «Ладно, все свободны. Знакомство можем считать законченным. Следующее занятие — теория магии в первом корпусе», немного рассеянно произнесла Гаята. «Идите, ребята, а мне надо поговорить с проректором. Я заберу на время твоего орфа, Тара». Она взяла пальцами за холку плазменного пса и исчезла вместе с ним. Я поднялась, остальные тоже. «Эй, швабра, стой! Ты еще мой дар не видела!» Рыкнул, лениво вставая со скамьи широкоплечий моридонец. «Мне не интересно. Он расставил руки и заиграл между ладонями электрическими разрядами. «Что, смелый только без орфа?» — рявкнула я, сдерживая кокон внутри. «Сейчас мне проблемы были не нужны. Драться с ним я не собиралась. Остынь!» Но не успела я опомниться, как Эднат швырнул один из разрядов в меня. В доли секунды воздух разрезала вспышка. Между мной и разрядом возник орф. Он поглотил удар. Тело Добермана заискрило. Пес упал на землю, но начал подниматься. Я бросилась к нему. Орф взглянул на меня живыми черными глазами и, рухнув к моим ногам, расплылся плазмой.